Глава пятая. Эрнест. Вестибюль жилого дома на пешеходной набережной слабо освещала лампочка в углу, отбрасывая желтые блики на металлические двухъярусные кровати, протянувшиеся от стены до стены. Между ними вместо занавесок висела какая-то клетчатая ткань. Где-то дребезжала решетка радиатора, воздух был спертым и влажным, но Эрнест привык к этому. Он тихо прошел между кроватей, стараясь не наступать на пальто и шляпы, разбросанные по полу. В коридоре люди ютились на сложенных в куче чемоданах, и отличить одних от других было сложно. Дважды он спотыкался о локте, пока наконец не добрался до тускло тусклоосвещенного банкетного зала, где стояла его двухъярусная койка. Мириам спала на втором ярусе, их чемодан стоял у ее ног. Эрнест лёг, прислушиваясь к различным звукам, раздававшимся вокруг, мокрому кашлю, напряжённым вздохом, приглушённым рыданием и ворчливому голосу женщины, говорившей по-немецки «Как же нам выжить в этом чужом городе?». Он ощущал невероятное напряжение, исходившее от окружавших его людей. Ему сказали, что на первом этаже здания набилось по меньшей мере тысячи евреев. Некоторые из них были немцами. Большая часть австрийцами, прибывшими в Шанхай на океанских лайнерах. Германия напала на Польшу, когда Эрнест уехал из Берлина в Италию, чтобы сесть на океанский лайнер, который они с Мерием ждали шесть месяцев. Теперь ходили слухи, что Германия завоевала Польшу, а Франция с Британией объявили ей войну. Эти разговоры угнетали, но он мог убедиться в их правдивости, только прочитав газету или послушав радио. Путешествие из Италии до Шанхая заняло почти месяц. Они остановились в Порт-Саиде, прошли через Суэцкий канал и Аденский залив, повернули на восток и, наконец, достигли Шанхая. Дни, проведенные на океанском лайнере, были временем роскоши и надежды. Да, он смог бы это сделать, смог бы начать новую жизнь в Шанхае, защитить миром и дождаться родителей, которые остались в Германии. Но прибыв на место, он понял, что ему нужен план. Эрнест знал, что Шанхай находится в японской оккупации, но он и представить себе не мог, что город был в таком бедственном положении. Река Хуанпу, где швартовалось множество кораблей, напоминающих по форме банан, яликов, траулеров и парусных лодок, представляла собой желтый канал, загаженный переливающейся нефтью и кусками мусора. На другом берегу, за многоэтажками и зданиями в стиле ар деко Виднелись разрушенные бомбами дома, темные, похожие на норы переулки, и низкие лачуги без окон. Весь город пропах невыносимой вонью и тонул в какафоне автомобильных гудков и резкого скрипа деревянных колес рикш. Велосипеды, фургоны, автомобили и экипажи лавировали на улицах между истощенными рикшами, попрошайками с ампутированными конечностями и кашляющими китайскими беженцами с болезненно-желтой кожей и опустошенным взглядом. Но это был самый прекрасный город во всем мире. Здесь не было ни отвратительных флагов со свастикой, ни проклятых нацистских мундиров, ни немцев, угрожающих ему арестом. Оккупированный Шанхай являлся единственным портом, открытым для евреев, единственным городом, который принял его без визу. Этот город был его мечтой, а Берлин – ночным кошмаром. Он не собирался возвращаться до тех пор, пока Гитлер не падет. «Эрнест, где ты был?» Мириам выглянула с верхней койки, покусывая ремешок своей шапки-ушанки. Эту бежевую шапку из овечьей шерсти она выбрала себе на океанском лайнере в качестве сувенира. Шапка была мальчишеской, но ей она понравилась. «Я думал, ты спишь. Я ходил искать работу. Нашёл что-нибудь?» Огромные глаза Мириам засветились надеждой. «Я голодна» и смогла бы съесть дюжину пфанкухинов фанкухин в переводе с немецкого, блинчики, оладьи. Пока нет, но не переживай, я найду работу. И когда это произойдёт, он сможет купить ей всё, что она захочет. Двенадцатилетняя Мириам была замкнутой девочкой. Он играл с ней в волчок, когда она была совсем маленькой, и тащился по колено в снегу, чтобы купить ей пфанкухенов, Ее любимый завтрак. После Лии он поклялся, что будет хорошо заботиться о Мириам. «Эрнест, комитет Комара искал тебя», — сказала Амириам невинным голосом, в котором звучали нотки страха. Они начали проявляться с момента их отъезда из Берлина. «Они сказали, что наши койки будут переданы пребывающим беженцам. Нам нужно съезжать. У нас есть пять дней». «Комитет?» Добровольческая благотворительная группа, организованная местными евреями, подобрала их на пристани и привезла в это здание приемный центр. Ему сказали, что их пребывание будет временным. Но пять дней? Эрнест повернулся на бок и положил голову на руку. Внезапно его охватила усталость, и все мужество и оптимизм, который он изображал на океанском лайнере, испарились. Он закрыл глаза. Это просто усталость. Ему просто необходимо было хорошенько выспаться. На следующее утро он чувствовал себя еще хуже. Голова раскалывалась, ноги ужасно болели. И слушая бесконечный шум и нескончаемые жалобы вокруг, его накрыло волной пессимизма. Ему никогда не найти работу в этом городе. В конце концов он встал и порылся в чемодане в поисках зубной щетки и пасты с океанского лайнера, проведя руками по своим пожиткам драгоценному фотоаппарату фирмы «Лейка», ручке «Монблан», стопке нотных листов, которые он вытащил из-под ботинка члена молодёжной организации «Гитлер Югент», их смирям одежде и паре перчаток, которые упаковала его мать. Очередь в туалет была длинной, многие люди с мрачными лицами держали в руках фляги и жестяные коробки, чтобы наполнить их водой. В отражении оконного стекла Эрнест увидел своё собственное заросшее щетиной лицо, с таким же выражением отчаяния, как и у всех остальных. Он отвернулся, желая, чтобы очередь двигалась быстрее, поскольку его мочевой пузырь был полон. Но прорваться без очереди было совершенно исключено. И вот в течение долгого часа он неподвижно стоял, затаив дыхание, пока его мочевой пузырь расширялся, наполняясь еще больше и вызывая боль. Кто знал, что сбежав от войны в Европе, он столкнется с такими человеческими страданиями. И на что бы только он не согласился ради свободной кабинки, чтобы облегчиться. Когда он уже был уверен, что умрет недостойной смертью от разрыва мочевого пузыря, настала, наконец, его очередь воспользоваться туалетом. Он мог поклясться Богом, что это был самый блаженный момент в его жизни, расслабиться, выпустить каждую каплю, которая причинила ему столько боли. Облегчившись, он стоял у умывальника, чтобы вымыть руки, Ему казалось, что он заново родился, новый человек, освобожденный от бремени, неуязвимый, он начал напевать себе под нос. «Вот как! шапен в общественной уборной!» – пробормотал рядом с ним старик в фетровой шляпе. Эрнест широко улыбнулся. «Мы с вами не встречались на океанском лайнере, сэр. Меня зовут Эрнест трейсман Карл Шмидт, вы уже готовы убраться отсюда? Здесь так многолюдно!» как только найду работу». Эрнест выдавил немного зубной пасты и начал чистить зубы. Он рад был бы поболтать еще немного, но люди позади него ожидали своей очереди к умывальнику. «Чем вы занимаетесь? Вы пианист? О нет». Он сохранил свои партитуры, все еще помнил, как играть ноктюрн до диез минор Шопена по памяти, но он забросил игру на фортепиано много лет назад. Сейчас мистер Шмидт заставил его задуматься. Несомненно же, люди в Шанхае слушали музыку. «Могу я одолжить вашу зубную щетку, Эрнест? Я верну ее вам. Мою украли». «Да, мою зубную щетку. Никому тут не доверяйте. Люди в полном отчаянии», — сказал старик. Эрнест быстро дощестил зубы и протянул свою единственную зубную щетку старику. «Вот, возьмите, мистер Шмидт. Пожелайте мне удачи. На самом деле я пианист».